Андрей Лео. Сделай, что сможешь. Новые горизонты. Глава 1. День сегодня обещает быть жарким. Я открыл окно и выглянул во двор. Солнце только-только взошло. Налетевший утренний ветерок растрепал волосы. Эх, захотелось потянуться до хруста в позвоночнике. А жить-то хорошо. Как же я благодарен судьбе за то, что она перенесла мое сознание из начала века XXI в середину века XIX. Да, конечно, жаль того, что оставлено в прошлом будущем, Не узнать мне теперь, как там дети и внуки дальше жили. Но эта действительность для меня все же значительно интереснее. К тому же я снова молод и могу написать свою судьбу заново, постаравшись избежать многих ошибок из той жизни. И кто знает, может, и будущее России я смогу изменить к лучшему. А то начало 20 века сложилось для нее слишком уж мрачно и безрадостно». со стороны четырехэтажки, возводимой рядом с усадьбой, раздаются бодрые команды. Строители приступают к работе еще затемно, иначе до зимы не успеть». Бросил туда взгляд. Медленно, но верно поднимаются стены за частоколом опорных столбов. Память сразу решила подпортить впечатление от прекрасного утра, напомнив о нерешенных вопросах с трубами отопления. Послал ее подальше, чтоб не мешало любоваться началом нового дня — На крыльцо выбежал Мухтар, сел и стал по-хозяйски осматривать подведомственную территорию. Через минуту следом выкатилась парочка меховых комков и напала на его, мотающейся из стороны в сторону хвост. Щенки — вот кому без забот живется. Лопают они до отвала и стремительно растут, развлекаются по мере сил и возможностей и купаются во всеобщем внимании. Правда, приемные родители вроде бы взялись за их воспитание, причем забавно так. У каждого сосунка свой наставник образовался. Коза Ферия единственную девчонку натаскивает. Постаревший, но все еще остающийся в силе Мухтар, пацана поумнее. А молодому Иртышу достался пентюх. На него, похоже, постоянно возле конуры шастает, а обывает и спит там. При этом в характере самого Иртыша произошли заметные изменения к лучшему. Он уже не смотрится таким дурним, как раньше. Нет, что вы, что вы. Нынче он солидный пёс, обучающий молодое поколение навыкам охраны двора и всё то, что недавно Мухтар с Ферей ему с трудом вдалбливали. Этот оболтус выдаёт за свои собственные боевые наработки. О, и Софья Марковна вышла. Порядок среди женского персонала наводит. За ежедневными хлопотами старается скрыть свою тревогу. В последнее время ей можно лишь посочувствовать. Ее возлюбленный граф Ростовцев побыл у нас в Красноярске три дня, взбаламутил всем жизни вместе со своим напарником, поручиком Вяземским, умчался в сторону китайской границы. Что делать? Служба есть служба. А наша красавица теперь снова ждет и переживает засуженного. В голове опять пронеслись воспоминания. Скованная атмосфера первого вечера с офицерами в нашем доме, Молчаливый Исофа и граф, ничего не понимающие соседи, и я, как тамада на свадьбе, старающийся красноречием скрасить столь неловкую ситуацию. Хорошо, хоть потом поручик подключился с рассказами о столичной жизни. А это странная беседа с графом на следующий день. Не поленился ведь он с Вяземским приехать ко мне в мастерскую. Осмотрели господа военные наши с Потапом Владимировичем производство. А затем... «Александр, я прошу у вас руки Софьи Марковны». В первую минуту я просто стоял и хлопал глазами, все пытаясь сообразить, с какого бодуна Ростовцев ко мне-то с такой дурацкой просьбой обращается. «Это Софа моя пекуна не я ее». «Простите, граф, я не совсем понимаю причину, по которой вы просите руки, уважаемой Софьи Марковны, у меня». «Это желание Софи... Извините, Софьи Марковны. Вы старший мужчина в доме». — Охренеть! Софи, значит, у нашей старшей крыши от любовной эйфории поехала однозначно. — Ну, Софочка, я тебе дома устрою разбор полетов. Тоже мне старшего мужчину нашла. Издевательство в натуре надо мной, и над графом. Ребята стоят хмуры и напряженно ждут ответа. — Могу их понять. Приходится просить какого-то молокососа о долгожданном единении двух любящих сердец. Вдруг откажет. Что тогда? — Мда... «Сразу ясно. Нечто дружеское вроде «да забирайте вы эту кемскую волость, тут не прокатит». Фраза из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Здесь и далее примечание автора. Постарался подойти к ответу со стороны политической. «Граф, я надеюсь, вы осознаете, что на этот брак вам предстоит получить разрешение его императорского величества?» «Безусловно. И поверьте, задержки с разрешением не предвидится «Ага». Выходит, есть у него козырь в рукаве при разговоре с царем. Отлично, а то я опасался, что София уготована жизнь в внебрачной сожительнице Думаю, вы представляете реакцию петербургского бюмонда. Кью дирали монды? Бюмонды. Бомонды. Кью дирали монды. Что скажет общество? Французский. Ох, как гордо он вскинул подбородок. «В этом вопросе меня мало заботит реакция высшего света». «Хм, уважаю. Ответ настоящего мужчины. Тогда флаг тебе в руки, граф, я обеими руками за ваше совместное будущее. Только вот приятно это слышать. Вижу, Софья Марковна будет под надежной защитой. И я, конечно же, с удовольствием пожелаю вам счастья, но слегка расслабившиеся лица вновь хмурятся». «Я также знаю, что послезавтра вам выступать в дорогу. И кто знает, какие опасности могут на ней поджидать. Не лучше ли заняться решением этого вопроса после вашего возвращения?» Граф, понимающий, кивнул, соглашаясь. «Могу ли я надеяться на освобождение Софьи Марковны от любых обязательств к ноябрю?» во блин!» — спросил. «Какие у нее имеются обязательства? Или он считает, старший мужчина в доме эксплуатирует ее в роли заведующей космет-салоном?» Что вы имеете в виду? В первую очередь, опекунство. Я полагаю, трудности со сменой опекуна у вас не возникнет. А во-вторых, работу в салоне, разумеется. С опекунством проблем не будет. А по работе поговорите с самой Софьей Марковной. Салон — ее собственность. Ха, какие лица у них ошарашенные. Да, ребята, Софа — человек не бедный и вполне самостоятельный. я ей сегодня точно головомойку устрою. Выставила меня перед людьми, понимаешь ли, тираном каким-то. На обед по приглашению Валерия Яковлевича пошли к соседям. По сути, звали лишь офицеров, а мы, Софа и Машули, и так последние два месяца там обедаем. Дома-то негде, гостиная оккупирована женским дворянским табором, а остальные подходящие помещения заняты постоянно увеличивающимся персоналом салона. Им тоже где-то питаться надо». На этот раз Софа с графом за столом выглядели живее всех живых, оба шутили без умолку, но свой маленький секрет не выдавали. Естественно, я тоже не стал заострять на нем внимание. Потом мы всей компанией перебрались к нам в усадьбу. Я имел неосторожность заглянуть в гостиную и тут же был наказан дамским обществом на пять песен. Присутствие свежих, да еще и столичных, кавалеров слегка смягчило мою участь, но полностью от наказания не избавило. В общем, на пару с поручиком мы выдали полноценный концерт. Если судить по его сверкающим глазам и растопорченным усам, ему это было в радость. К ужину заявилось высокое начальство в лице самого губернатора Енисейской губернии, супругой, и пожурило графа за то, что он не приехал к ним на обед. Пришлось для погашения конфликта выставлять спиртную и закуски. Вечерок пролетел незаметно. А на следующий день ко мне перед обедом примчался всклокоченный поручик просить руки старшего косметолога Светланы. Хотелось воскликнуть, как тот волк из мультика. «Шо, опять?» «Черт возьми! Эти-то когда состыковаться умудрились?» Утром видел Светика, ничто не предвещало свадебного переполоха. На мой вопрос, какого хрена снова у меня разрешения спрашивают, ответ был тот же. «Я старший мужчина в доме». «Твою же медь!» Ну, девушки, это уже слишком. У нее есть мать. Вот и вперед, к ней на поклон. Что? Света в этом вопросе жаждет именно моего веского слова? И Софья Марковна с ней согласна? Я им что, свадебный генерал? Так, поручик, дама вам предварительное согласие дала? Прекрасно. Теперь пусть помучается. Мой ответ вы услышите по возвращении из похода. Все? No comments. Достали. No comments. Английский. Без комментариев. «И не надо тут усами шевелить. Все знакомы всего два дня. Считайте это проверкой ваших отношений». Бурная отповедь не помешала бравому офицеру вечером наслаждаться жизнью, как ни в чем не бывало. Но смотрел он в этот раз только на нашего работничка. «Ох, Света, Светочка, Светуля! Когда ж ты столичного гостя охрутить успела?» Прощание с залетными господами вышло несколько смазанное. Заскочили ребята рано утром, поклонились дамам и по коням. В путь дорогу. Софа провожала своего ненаглядного с улыбкой Мона Лизы. Светлана с красными глазами, а я, пожимая руки путешественников, пожелал каждому скорейшего возвращения. Если они быстро не вернутся, мне от женских слез небо Савчинку покажется. Грустить об ушедших в поход вояках времени у меня особо не было. Сразу после их отъезда пошли отборочные состязания для новых кандидатов в отряд бизонов. Бизонами я последнее время стал называть ребят, которых решил подготовить к роли своих будущих охранников. Как-никак обещал я им, что посмотрю на тех, кого они там сами зимой тренировали. Нужно исполнять обещанное. Народу пришло аж 29 человек, возрастом от 14 до 18 лет, Из них пятеро вообще не занимались ни под чьим руководством, просто решили счастье попытать. Кулачными бойцами себя возомнили, не иначе. Посмотрел я на это воинство, погонял их. М да не Бизоны, а слонопотамы какие-то. До уровня мною тренируемых никто не дотягивает. Или я уже придираться начинаю. Ай, ладно, собирался брать двоих, а возьму семерых. Надо расширять банду моих обалдуев». Через год, глядишь, смогу организовать отряд охраны хм, и нападения. А неделю спустя с Абаканского железоделательного завода прибыла первая партия заказанного металла. И дело в мастерскую резко прибавилось. Я решил рискнуть прибылью и уговорил напарника взять в обучение еще семерых парней из «Новых Бизонов». Работы у нас совсем хватит. Мастеров, умеющих хорошо проводить склепку металлических листов, Следует готовить заранее, когда начнем строить железные суда. Опытных работников будет постоянно не хватать. Заодно я счел необходимым подкорректировать распорядок трудового дня. А то уж больно раздражают местные обеденные перерывы по два часа. Ведь почти все работяги питаются дома, а народ тут обстоятельный. Пока дойдут, пока руки помоют, потом неторопливо поедят. В результате минимум час светлого времени пропадает без толку. «Не, пора менять старые традиции», — предложил напарнику оборудовать заводскую столовую. Он, почесав бороду, согласился, но организацию этого процесса взвалил на мои плечи. «Ну да, кто бы сомневался, инициатива, как всегда, наказуема. Эх, нет в жизни счастья. А что делать? Хочется тебе, Сашок, большого нормального функционирующего предприятия. Вот и рули. Здесь лишь ты знаешь, каким оно должно быть». Наконец-то получил разрешение на поиск и разработку россыпных месторождений золота. Ну и заодно всего остального полезного, что в земле лежит. Три месяца его дожидался. Ха, но даже не рассчитывал на такой быстрый ответ. Слишком сложно сейчас с этим вопросом, дела обстоят. Да, порадовали бюрократы горного ведомства. Видать, действительно мне в этой жизни кто-то на небесах помогает. Пора становиться золотопромышленником. Ой, пора. а то деньги нужны много денег». Намечал следующей весной организовать первую экспедицию, но случай изменил планы. С некоторых пор я каждую неделю выделяю вечерок на ознакомление с библиотекой купца Кузнецова. Правда, стараюсь ограничивать себя только технической литературой, статистикой, а также законодательством Российской империи. Остальное изучать просто некогда. И как-то вечером, уже прощаясь с купцом, столкнулся я в прихожей с худощавым пожилым человеком, в очках и в мундире горного инженера. Петр Иванович представил нас друг другу. Оказалось, гость из-за болезни пропустил выход геолого-разведочной партии, которой должен был руководить, и теперь, оклемавшись, пытается подыскать хоть какую-нибудь работу на лето. К его глубокому сожалению, у Кузнецова вакантных мест не нашлось. И тут у меня мелькнула мысль. Вот шанс начать кардинально улучшать свое материальное благосостояние уже этим летом. А почему бы и нет? Софа этого болезного товарища основательно подлечит, а дальше ему прямая дорога вперед за синей птицей и моим золотом. Дождавшись ухода просителя, поинтересовался у купца, что за человек к нему заходил и можно ли ему доверять, а получив положительную характеристику, спросил. «Петр Иванович, как вы посмотрите на мое предложение Нестору Андреевичу поработать на меня?» «Буду очень рад, если сговоритесь. Хотя нынешний сезон вы уже упустили. Экспедиции за золотом загодя снаряжать надо бы на сосени. По словам Нестора Андреевича, у него все готово, люди ждут. Так-то оно так, но времени на длительные поиски не осталось. Он и сможет-то лишь по Минусинскому или Тачинскому краю походить». а там уж почти нет неисследованных земель. Значит, экспедиция заранее обречена на неуспех, и вы впустую потратите свои деньги». «Э, нет, долгих изысканий тут не предвидится. У меня все не обнаруженные на данный момент крупные золотые россыпи на карту аккуратно нанесены, и описание их составлено. Недаром же я старательно изучал расположение уже открытых на сегодняшний день приисков Енисейской губернии, и насиловал память, вспоминая координаты будущих богатых месторождений. Так что Нестор Андреевич не наугад в тайгу поедет, а по четко выверенному мною маршруту. Все же рискну. Ваше право, я предупредил. Кстати, не так и много денег ушло на закупку продуктов и организацию отправки поисковой партии. Там всего-то пять человек. Больше силы времени потребовалось на разъяснение целей экспедиции ее руководителю. Днестер Андреевич крайне недоверчиво отнесся к якобы добытым мною узнающих людей сведениям. Еле убедил его действовать по представленному плану. Надеюсь, хоть что-нибудь он до зимы найдет. Большой неожиданностью стало желание устроиться в мастерскую уральского чубатого казачка, не так давно повалявшего меня в пыли. Интересно, это он таким образом решил в состав бизонов попасть? Немного подумал, рассматривая его, и решил спросить прямо. «Ты именно в мастерскую работать хочешь?» «А что?» «Да не, ничего. Если намерен здесь специальность получить, отговаривать не стану. Просто я хотел предложить тебе заняться более знакомым делом». «Это каким же?» «Мне пора свою охранную команду организовывать, чтобы делам моим никто не смог палки в колеса совать. Возьмусь и ставить все на новый европейский лад. Платить буду хорошо, но и трудиться охранником придется не меньше». И спрос с них, разумеется, пойдет особый. Команду желаете набрать из тех парней, что обучаете? И из них тоже. но ну, там лишь половина для серьезных дел годится. Да и тех еще учить и учить. А еще из кого? Нужны люди вроде тебя, молодые, но уже понюхавшие пороху. Таких нынче много. Может и много, да не все сгодятся. Он задумчиво покивал головой. И что делать? Кого охранять? усадьбой и всех, и кто в ней проживает. В дальнейшем количество охраняемых объектов увеличится, но это дело будущего. Кроме усадьбы, еще одной твоей обязанностью станет учеба». «Чего? Да-да, учеба. Не удивляйся. Ты должен уметь и читать, и писать, и считать. Прекрасно драться, владеть холодным оружием и стрелять из всего, что стреляет. Вот этому и начнешь учиться под моим руководством». «Так, глазки у парня загорелись. Похоже, рыбка заглотила наживку. Куем железо, пока горячо. Расписал в ярких красках перспективы жизни, возможности увидеть новые города и страны. Не забыл и про опасности упомянуть, хотя они казака уже почти не интересовали. Эх, молодозелена! О сложностях и опасностях как раз в первую очередь узнавать следует». «Я согласен». «Хорошо, но сначала нужно пройти собеседование. Расскажешь мне и моему опекуну, Софье Марковне, о своей жизни, о том, как воевал, о своих мечтах и чаяниях. Потом мы с тобой подпишем контракт на пять лет, где будут прописаны твои обязанности по отношению к нам и наши обязательства по отношению к тебе. И лишь после этого приступишь к работе». Принимать на место, по сути, начальника службы безопасности незнакомого человека, конечно, не совсем разумно, но... Других кандидатур на эту должность рядом не наблюдается. Мне ведь подручный довольно молодой требуется, легко обучаемый, неженатый, не закостеневший в своих представлениях о жизни, желательно не обремененный родственниками и, главное, достаточно умный. Из бизонов, к сожалению, никто не подходит, слишком они молоды. Даже из самого сообразительного Гришки Сурикова я командира лишь года через два воспитаю не раньше». Так что я решил тогда, информация, накопанная Федькой об уральском казачке, для начала меня вполне устраивает. А на собеседовании Софа всю его подноготную от и до проверит. Она, кстати, очень ответственно подошла к этому делу и поиздевалась над Чубатым по полной. Прошла все пункты, намеченные мною, не был, не состоял, не привлекался, родственников за границей не имеет, в связях поручащих себя не замечен, В общем, хорошего парня мы наняли, с обычной для казака этого времени судьбой. В результате у меня появился первый охранник, первый полноценный солдат моей будущей армии. Есть теперь с кем летом на равных заниматься, а то Михаила Лукича граф опять с собой китайцам в гости забрал. О, а вот и чубатый во двор выглянул, легок на помине. Значит, пора на тренировку идти». «Ты, Бутенко, смотрю, за прошедший год отлично стрелять стал. Сам с револьвером освоился или кто помог?» «Так знакомец ваш, Александр Патрушев, поспособствовал, ваш а Признаюсь, знатно учит». «Вот новость. И давно ли?» «Зимой взялись». «Подобрули аль заплату». «Взаимно способствуем, ваш бродь. Он мне с револьвером, я ему с саблей». «О как, Мишель, ты слышал? Патрушев-то нашего вахмистра стрелять научил». «Слышу, Михаил Лукич, а саблю он освоил так же хорошо, как ты, револьвер?» уже будет, ваше высокоблагородие. Парнишка он способный, но вам ли не знать, это дело навыка требует». «Но за жизнь-то свою постоять уже может?» «То да, рука у него твердая, хоть и молот еще. У нас в Красноярской сотне на веки и за два года случается хуже сию науку осваивают». «Ясно. Ты, выходит, часто с ним общаешься?» — Бывает, по более трех раз за седмицу. — Пожалуй, и о салоне Софьи Марковны многое знаешь. — А то как же? — Петр. Граф повернулся к поручику. — У нас там еще пара бутылок хлебного вина с отъезда оставалось, а срочных дел в ближайшее время не предвидится. — Понял. С улыбкой кивнул поручик. Через два часа. «И ты считаешь, Александр во всем слушается Софью Марковну?» «Да то я, конечно, понимаю вашу тревогу по сердечному делу». «Александр Владимирович, он уж и серьезный, дело спора ведет, и у него не забалуешь». «Но вот о чем бы я хотел вам сказать, так это о его почтении к уважаемой Софье Марковне. И каждый у нас о том знает. Она как мать ему, всегда дает пареньку мужской характер показать, но чуть что не по ей». Харунжий для ясности хлопнул ладонью по столу. И всем сразу видно, кто на дому главный. Александр лишь голову склоняет и слушает. «Как мать говоришь». Граф задумчиво посмотрел на Вахмистра. «Так то ж видно. Он к ней со всем почтением. У нас и родные-то некоторые без лада в дому живут. А у них, видишь, и чужие, как родня». «Мишель, кажется, ты слишком тревожишься о Софье». Встрял в разговор поручик. Мне все же непонятно, почему и она, и Светлана так желали разрешения на брак от Александра. Тут, ваше высокоблагородие, верно я могу подсказать. Говори. В салоне ей нам все девки манеру хозяйки в пример берут, а Александра Владимировича шибко уважают. Он хуще молод, а поручкаться с ним при встрече многие желают. Сам Кузнецов Петр Иванович, наш купец наипервейший, его привечает. А у Светланы-то отец год уже как на ангаре сгинул. Братья мал-мала, меньше, других родственников нет. И хотела она, стало быть, чтобы мужчина за нее порукой был. Ведь в доме его живет и работает. Откуда это ты о родне Светланы знаешь? Да у нас, почитай, все обо всех все знают. К тому же ее семейство рядом проживает. И Софья Марковна, я смекаю, женщина, конечно, серьезная и в летах. А неудобно ей было без благословения близких на замужество решиться. значится с этаким способом она как бы традицией была. Александр-то ей не откажет. Нет. Конечно, она ведь опекун, — вставил поручик. Вот именно. Опекун и опеку эту она с себя снимать не желает. Ни в отношении Александра, ни в отношении Марии. Так и возьми их всех в Петербург. После завтрака я велел запрягать коляску, надо опять в администрацию наведаться, две недели уже не могу документы на угольный рудник оформить. Местная бюрократия просто на корню угробит все ростки предпринимательской деятельности. И задержка тут даже не в желании каждого чиновника получить взятку, а в их неспособности оперативно реагировать на запросы людей, открывающих новое дело». Ну, очень долго раздумывают и соображают, нужно ли это городу, и как бы чего плохого не вышло. Обычно это дела рассматривают довольно быстро, не больше месяца. А все новое, незнакомое... у у, -у. Прекрасно понимая, что к нам сейчас благоволит высокое начальство, я с ужасом представляю, как же в такой обстановке выкручиваются простые обыватели, не имеющие покровителей. Так... На обратном пути не помешает на рынок заглянуть, оценить ход работ по установке павильона. В этом году губернская администрация дала добро на организацию первой в истории Красноярской ярмарки. Мы с Потапом Владимировичем и Софой обсудили новости решили устроить совместный выставочный павильон «Мастерская энд-салон». Городское начальство эту идею поддержало. Место на рынке выделило. Для них ведь чем больше товаров на ярмарке будет выставлено, тем лучше». Ну, для нас дополнительная реклама продукции». Ха, чубатый охранник опять мышей не ловит. Новенькая помощница кухарки, конечно, девчонка фигуристая, но и о помнить необходимо. Взял небольшой камушек и с силой запустил его парню в спину. Да, болезненная процедура, но так уж устроен человек. Через боль до него некоторые вещи быстрее доходят. Поманил озирающегося казачка пальцем. «Василий, запомни». Каждый раз, когда ты будешь чрезмерно отвлекаться от своих непосредственных обязанностей, тебе в спину или в задницу может прилететь такое вот напоминание. И со временем размер камней станет увеличиваться. «Вижу, злишься на меня. Напрасно. Поверь, в будущем моя наука убережет тебя от многих неприятностей. Например, от прилетевшего ножа или даже пули. Если бы ты, подавая дрова Анфисе, одним глазом и за двором присматривал, такого конфуза не случилось бы». Чубатая голова мотнулась, соглашаясь. «Спасибо за науку, Александр Владимирович!» Я усмехнулся. «Да, пожалуйста, лишь бы впрок пошло!» Он тоже улыбнулся, кривенько и нерадостно. «Ничего-ничего, воспитаю я из тебя настоящего зубра. Куда ты нафиг из подводной лодки денешься?» «Ладно, я уезжаю. Софья Марковна по делам за город отбудет. Остаешься в усадьбе за старшего». «Во!» Взгляд сразу стал озабоченным — Ответственность проснулась, но, ну, может же, когда захочет. Солдат Ерофеев, принятый не так давно на должность конюха и кучера, пока мы болтали, вывел коляску, быстро взобрался на козлы и замер в ожидании окончания нашего разговора. А ловко он со своей деревянной ногой управляется, не хуже других скачет. Прижился инвалид. Нормальный мужик оказался и работу свою знает. На конюшне у него всегда порядок, с лошадками любовь и взаимопонимание — А с Дорником они за месяц успели стать приятелями «Не разлей вода». В городской управе порадовали. Наконец-то оформлены все бумаги на добычу угля. И тут уж озадачили, прежде чем использовать его в качестве горючего материала, придется приглашать комиссию для оценки силы выхода искр с печной трубы. Перестраховываются чиновнички. А ну -ка, как от местного угля много искр будет через трубу вылетать? Так и до пожара недалеко, а пожар в почти деревянном городе – это страшная сила. Тут с мерами противопожарной безопасности не шутят. Всякое использование огня строго регламентировано. Летом дома отапливать нельзя. Готовить еду разрешается осторожно при слабой растопке. Или в летних кухнях во дворе, а регулярная прочистка работающих печных труб стоит у полиции на жестком контроле. Даже курить на улице нельзя, и на чердак собственного дома с открытой зажженной свечой подниматься не разрешается. Блин, а где же мне теперь рабочих на угольную шахту найти? В все свободные мужики разбежались кто куда на заработки. Основная масса горожан, способная держать лопату и кайло, ушла на золотодобывающие прииски. Многие на Енисей подались рыбу ловить, да баржи с товаром проводить». А некоторые, что интересно, официально записанные городскими мещанами, занялись и сельским хозяйством. Они так и говорят, по крестьянству мы хоть в городу живем. И оторвать мужиков от дел, в которые они уже впряглись, почти невозможно. Для постройки двух зданий мы с Панкратом Алексеевичем народ загодя нанимали, и то сейчас, через два месяца, после начала укладки фундамента, приходится подростков на доп. работы привлекать. Слишком масштабное строительство затеяли, не учли всего. Думал, с приходом теплых деньков количество проблем уменьшится. Ага, фигушки. Все, как всегда, решишь одну задачку, сразу вырисовывается другая. Довели до ума обжиг кирпичей, и стало ощущаться нехватка хороших каменщиков. Поставили на поток производство косметики, а половина дам с наступлением лета разъехалась по загородным дачам. И если излишки мыла и шампуни купцы с удовольствием разбирают, то изготовление кремов мы вынуждены приостанавливать. Срок годности у них маленький, быстро портятся. Эх, так иногда хочется махнуть на хозяйственные заморочки рукой и послать все дела подальше. Пойти на речку с удочкой и проторчать там с недельку. Куда я рвусь?» Чего мне не хватает? Устроился вроде прекрасно. За полтора года разбогател, дом построил, работу по сердцу нашел, друзьями и знакомствами обзавелся. Кажется, наслаждайся жизнью, да радуйся. Нет. Все лезу из кожи вон, стремлюсь в дальние дали, будто меня что-то изнутри подзуживает и подталкивает. А зачем стремлюсь? Зачем? Вот вопрос. Не пора ли осмыслить планы на будущее, наметить цели? Ну, хотя бы примерный. Не производственный, а по жизни, что ли. Кем бы я хотел видеть себя в старости? Российским олигарх-хреном? Миллиардером-пофигистом? Ну и первейшим министром? Или серым кардиналом при дворе Его Величества? А может, самому Величеством стать? В какой-нибудь бананово-лимонной или липутии Ха, Сашок, а не махнуть ли тебе просто на Гавайские острова? Бери Машку под мышку и вперед. Ты ведь не бывал на Гавайях. Представь, солнце, море, золотой песочек, а на нем красивые девушки танцуют хулу и зазывающе на тебя посматривают. Станешь в свое удовольствие доски для серфинга строгать и детишек. Научишься рассекать крутую волну с туземцами, как в раю жить будешь, а на склоне лет в окружении огромного потомства начнешь сказки о будущем рассказывать, веселя внуков и правнуков. Вот только что с памятью делать? Не даст она спать спокойно. Да и с друзьями здесь обретенными расставаться неохота. Да, видимо, мысли о беззаботной жизни придется оставить. Там, откуда я свалился, было проще. Жил для себя, для родных, для друзей и надеялся на лучшее. Память не давила на совесть жестким прессом после знания. А тут... Как Верещагин в фильме «Белое солнце пустыни» говорил, «За державу обидно». Очень верная мысль, хорошо отражающая мое отношение к истории Отечества. От масштабности неприятностей, выпавших на долю России, порой отороп берет. Ни одному другому государству на планете Земля столько чудес не перепадало. Хочется исправить многое. Но как? Я не страдаю юношеским максимализмом и не смотрю на мир сквозь розовые очки. Поэтому прекрасно понимаю. Изменить историю очень трудно. Очень. И даже... Изменив что-то, можно в конце концов прийти совершенно не к тем результатам, которые ожидал. При этом неважно, нашептываешь ли ты царю планы гениальных преобразований империи или застраиваешь ее всю фабриками и заводами. Итог может быть такой же, как и в реальности, из которой я сюда переместился, а то и хуже». В жизни государства, какое бы оно ни было, всегда имеется много сдерживающих факторов, борющихся с любыми изменениями существующих порядков. И самый главный из них – это то, что большинство людей предпочитает стабильную жизнь, без потрясений и катаклизмов. Революционный лозунг «Верхи не могут править по-новому, низы не желают жить по-старому», по своей сути – упрощение, не отражающее истинного положения вещей. Все, к сожалению, или к счастью, намного сложнее. Чтобы в 1917 году царизм канул в лету, всему миру пришлось постараться и внутри страны, и за ее границами. Много лет царь Николай II откровенно тупил, и все, кому не лень было, лодку раскачивали. А результат? Думаю, никто не ожидал увидеть того, что получилось. Даже коммунисты. Отсюда следует, если хочешь добиться задуманного, Любое преобразование готовь комплексно и сверху, и снизу, и сбоку, и, коли уж на то пошло, сзади. То есть нужно искать рычаги воздействия и на царя, и на промышленников, и на интеллигенцию, и на крестьянство, и уж тем более на революционеров. О, и не забывать контролировать действия иностранных государств. Честно говоря, задача для одного человека просто непосильная. Нужны единомышленники, сплоченная команда. Мои размышления о светлом будущем были прерваны самым неожиданным образом. Во дворе нашей усадьбы, не успел я даже с брички сойти, ко мне в ноги кинулась зареванная Ольга, девушка из первого набора косметологов, проживающей у родителей. Она сегодня перед обедом домой отпросилась, и там ее обрадовали скорой свадьбой, но не с тем, с кем намечалась ранее. Ванька Капышев, парнишка из Бизонов, давно и знаки внимания оказывал. Неделю назад вроде срослось у них все. Парень и с отцом ее договорился. Тот уж добро на засылку сватов дал. Только вмешался дед, глава рода. Другого жениха нашел побогаче, но, по словам Ольги, противного и нелюбого. Да, ситуация неприятная. Но я-то тут чем помочь могу? Это Софу надо просить повлиять на дедулю. Она быстро настроит его должным образом. И тут выясняется, что ее-то как раз дома и нет. Уехала за город для организации сбора полезных трав, и до сих пор не возвращалась. Вернется лишь к ночи, а сваты после обеда нагрянут. Ударят они с дедом по рукам, и возврата назад уже не будет. Черт! Плохо дело. Пойти поговорить? Так, боюсь, меня никто и слушать не станет. молот еще. Ольга белугой ревет и молит о заступничестве. Вот девку прижала-то! Что ж за женишка ей там такого противного подобрали? Ладно, присели на завалинку, я ее подробно расспросил, Оказалось, дедуля спелся с каким-то торгашом и решил с ним породниться. Торгашами, кстати, здесь и мелких купчиков называют, не имеющих и своей лавки. «Ох-ох-ох, серьезно все. Не факт, что Софа справится. Придется идти. Если уж я не могу защитить будущее своих работников и приятелей, то грош мне цена и об изменении истории думать нечего». Как и ожидалось, разговор с родственничками Ольги не сложился. Сначала на входе два молодых жлоба нелюбезно встретили, и я был вынужден чуть ли не силой в дом пробиваться. Потом отец, не слушая, махнул рукой и ушел из горницы, а следом и дедуля окатил презрением, мол, видал он всяких молоденьких борчуков в гробу в белых тапочках, и разговоры ему с ними вести, ну, прям западло. «Длинный паразит, головы на две выше меня». Пытался я о совести, о жалости ему говорить. О перспективах Ольги, как работника, деньгами прельщал. Все впустую. Не слышит. Стою злой, задрав голову вертикально вверх, а дед, пользуясь своим ростом, смотрит на меня сквозь усы и, похоже, усмехается. Вот гад! Рука сама уцепилась за бороду и дернула вниз. Не ожидавший такого хамства, дедуля пригнул голову, оторопело, уставившись мне в глаза — И сразу ринулся вырывать свою куцую бороденку из моего кулака. Я, в свою очередь, постарался этого не допустить. Так и замерли в молчаливом противодействии. Оселен старик, ну и я уже не слабак. Во взгляде дедули проступило удивление. Что, пень замшелый, почувствовал, власть над внучкой к другим уходит? И собрался ее приструнить? Накатила волна ярости. Я почти прорычал ему в лицо. «Ольга — наш человек». «Мы теперь за неё отвечаем». Что-то промелькнуло в его глазах или показалось? «Не по закону!» «Ах, ты ж законник хренов!» её договор почитай. Там ясно сказано. Без нашего согласия свадьбе не быть. Ваши кресты под ним при свидетелях ставлены. Да я вас всех засужу. На каторге сгниете!» Честно говоря, засудить по договору можно лишь саму Ольгу и отца ее, Но старик-то об этом не знает. неграмотное у них семейство. Он еще поборолся со мной и натужно выдал. С ватами за нее деньги плачены Черт, да он продал внучку. Это меня взбесило окончательно. Сколько? 30 рублев. Я резко отпустил бороду. Сознание опять сделало выверт. На смену ярости пришло ледяное спокойствие. Видать, что-то он прочитал на моем лице. Больно уж резво отпрянул. Вечером занесут — отдашь. И не дай бог подобное повторится. Развернулся и вышел. Великовозрастные детинушки в сенях шарахнулись в сторону от одного моего взгляда. Ох, как захотелось на ком-нибудь злобу выместить! На худой конец дверь ногой выбить, ворота завалить, покуражиться от души хотя бы над неодушевленными предметами. Но удалился я нарочито аккуратно. Дурак, надо было Софу дожидаться, она б конфликт тихо-мирно разрулила, несмотря на дурацкую помолвку. Старый пенек даже рад бы остался, что такая женщина его визитом удостоила. Черт, о чем я? Да сколько можно в житейских вопросах за широкую спину Софьи Марковны прятаться? Нет, правильно я все сделал, хоть и паршиво, но главное, своего добился. Еще раз попробовал прокрутить в мозгу беседу от начала до конца — но вариантов спокойного развития событий так и не нашел. Да, дипломат я фиговый. Ай, да какая там дипломатия? Дед на назло мне действовал, по глазам было видно. Ольга говорила, он к дворянам с крепостных времен очень плохо относится. Но я не ожидал, что настолько. Непонятно это. Вообще в городе нас уважают и богатые, и бедные. А тут столь ярое презрение. Непонятно. На всякий случай Ольгу к нам переселим. От греха подальше. «Санька, о свадьбе дружка своего забудь!» «Да как же ж это?» «Да вот так, и деньги их не обратно снеси!» «А что сказать-то ему?» «Скажи, Ольга из рук вышла, пущай сам ее уламывает под венец идти, и с бешеным этим сам разбирается!»